Глава 32. Я не стал мучиться неопределенностью. Уже через пятнадцать минут в трубке телефона я услышал голос главы клана домаяти и первым делом, после всех формальных приветствий, спросил его. «Как вам это удалось, Дамаяти-Джи?» — Я неплохо знаю, Викрама Лагарий, — усмехнулся он. — Сыграть на страхе и жадности несложно. Особенно, когда ты точно знаешь, чего твой собеседник испугается, а на что с радостью польстится. К тому же я хорошо ему заплатил. Очень хорошо. — Столько даже за родовые земли не платят. — То есть вы знаете, что там? — скорее утвердительно произнес я. — Знаю, — подтвердил Домоятий. — И теперь понимаю, что именно ты мне так завуалированно пообещал, Раджаджи. Правда, я до сих пор не могу поверить в такую удачу. — Я сделаю вам кровную привязку, — прямо сообщил я, — и сделаю ее в ближайшее время. Если вас это устроит, конечно, лучше бы нам не затягивать. — Спрашиваешь? — изумился Домояти. — Конечно, устроит. Хоть завтра готов ехать. — Тогда завтра и поедем, — кивнул я. Домояти напрягся. Это было понятно по сбившемуся на миг дыханию. «Ты чего-то опасаешься?» — спросил он. «У меня ежемесячные тесты в Академии скоро, Домояти, Джи», — улыбнулся я. «И мне нужно успеть вернуться сюда, чтобы на них быть. Но если хотите, мы можем отложить поездку». «Не-не, меня все устраивает», — заверил меня Домояти. «Завтра так завтра. Во сколько и где встречаемся?» С собой я пригласил Кришана и Шанкару. По идее, я мог бы взять кого-то одного из них, третьим у нас в любом случае был бы маг Дамаяти. Правда, точных алгоритмов работы древних объектов мы все еще не знаем, и я не уверен, что двух полноцветных и одного местного было бы достаточно. В общем, я решил перестраховаться. Абихата я просто предупредил, что мы уезжаем. Из нас четверых он был не только самым слабым магом, но и самым занятым. Здание для магического кланового производства, наконец, привели в порядок. И теперь Абихат целыми днями пропадал там. Кришан согласился поехать с радостью. Честно сказал по телефону, что у него голова кругом идет от новой жизни и огромного объема информации, к которым его пичкают вроду Так что прокатиться и развеяться ему сейчас самое время. Шанкара тоже обрадовалась поездке, хотя у нее были другие причины. Девушке просто хотелось слинять из академии. Потенциальные женихи достали. Ее грядущая помолвка с высокоранговым магом не спасала. Он мало того, что простолюдин, так еще и обитает у черта на куличках. А полноцветная девочка вот она. Почему бы не попробовать? Сбор я назначил в своем клановом квартале. И колонна у нас вновь получилась внушительная. А Старабаде уже обкатал подаренное БМП на полигоне и пришел к выводу, что двух машин сопровождения мало, пришлось заказать еще две. А поскольку они были стандартные, то доставили их быстро. Теперь только мой отряд состоял из пяти БМП, включая мою командирскую. Глава рода дхармотар отправил еще две БМП с Кришаном. Домаяти тоже приехал с приличными силами, три внедорожника и три микроавтобуса с бойцами. Судя по тому, как у них просела подвеска, все было обвешано очень мощной броней. Шанкару и Кришана я забрал в свой кабинет на колесах, а охрану девушки распихал по БМП. Итого у нас было 13 машин, в объединенной колонии сотни бойцов. Это не считая командиров подразделений. Впрочем, по нынешним временам только совсем беспечные люди решатся сунуться в свободные земли на единственном внедорожнике. На одной из технических остановок Дамаяти попросил меня о разговоре. На один перегон мы сделали рокировку. Кришана Шанкара переместились в машину главы клана Дамаяти, а он ко мне в кабинет. «Чаю, Дамаяти, Джи?» — спросил я, как только мы тронулись. «Кофе, если можно!» — покосился он на кофейный аппарат. Сделав себе и гостю кофе, я вручил ему кружку и вернулся в свое кресло. БМП шла удивительно мягко. Никаких неровностей асфальта вообще не ощущалось. Да и движение, в общем-то, тоже. Только резкие разгоны и торможения. Скажите, Раджаджи, что я вам буду должен за окромную привязку хранилища? Ожидаемый вопрос. Было бы странно, если б Домаяти его не задал. Там не хранилище Домаятиджи, с легкой улыбкой сообщил я. Это огромный объект, несколько этажей, каждая из которых площадью с полкилометра примерно. Домаяти с изумлением уставился на меня. «Однако», — впечатленно качнул головой он, «хотите сказать, по-хорошему туда надо главную резиденцию клана переносить. И никакие банки или имперские хранилища не нужны будут, места на всех хватит». — Места хватит, — кивнул я, — а с резиденцией я бы повременил. — До конца войны, это понятно, — отмахнулся Домояти. — Я кивнул. Мне-то будет только на руку, если домаяти туда переедут. У них и сейчас клановый квартал на частных землях стоит, так что переезду ничего не мешает. Огромный родовой объект, в который можно запихать любую хоть немного ценную ерунду, того стоит так все таки вернемся к моему вопросу произнес домаяти чем я могу вам отплатить мне нужна военная поддержка прямо сказал я моя клановая армия пока в стадии формирования но не пал ждать не будет если вы прикроете магагодди пока я не приведу туда свои силы я буду вам очень благодарен для этого достаточно союзного договора раджаджи хмыкнул дааяти и он у нас с вами есть так что магагоди я помогу в любом случае это не цена за родовой объект нравится мне домаяти все таки этот дхармотар и махини я выбирал скажем так по родовому характеру а с домаяти просто повезло они примерно такими же оказались прямолинейными и честными не настолько как дхармотара конечно но общаться с домаяятти было легко «Можете даже свою клановую армию присылать неукомплектованной», — продолжил Домаяти. «Я оснащу их всем, чего им будет не хватать. Просто в благодарность за то, что адресатом вашего предложения стали мы». «Не понял, какого еще предложения?» «Да ладно», — насмешливо улыбнулся Домаяти. «Думаете, я не понимаю, что клан Лагари в любом случае не остался бы сидеть на этом объекте? Вы все равно их оттуда выжили бы». И не мы, так кто-то другой получил бы родовой объект. Ну, в общем и целом он прав. Правда, заниматься этим прямо сейчас я не стал бы, но по итогу войны — да. На лагере рядом с землями моего клана точно не было бы. И желание домаяти хоть как-то уменьшить свой долг, я тоже понимаю. Вот только он до сих пор не знает, сколько на самом деле будет мне должен. «А что у вас с магической защитой домаятиджи поинтересовался я. — Есть варианты? — сразу ухватил Сутен. — Вы наверняка слышали, что у Дхармотара появился не только родовой объект на границе, но и магическая защита. — Так и знал, что это у ваших рук дело, — удовлетворенно усмехнулся Домояти. — Вы можете поставить мне такую же? — Да, могу, — кивнул я. — Более того, я изначально собирался это сделать. Вы не удержите базу без защиты. — Согласен, — склонил голову Домояти. «Вот только чем я буду закрывать такой долг?» Я с легкой улыбкой развел руками. «Я не тороплю вас до маятичи», — произнес я. Война впереди длинная, и по ее итогам кто кому должен останется большой вопрос. Но если вы хотите мое мнение, родовые объекты логично было бы менять на родовые сокровища. Либо соразмерный долг клана. «Вы хотите сказать плюс долг клана?» — хмыкнул Домояти. «Вы делаете две невозможные вещи подряд, и одного родового сокровища тут явно будет мало». «Как скажете», — склонил голову я. «Я, в принципе, согласен с вами, Раджаджи», — медленно протянул Домояти. «Правда, так сходу и не соображу, что конкретно вам предложить. Но раз вы даете мне время...» Домаять его просительно приподнял брови, и я кивнул. «Тогда мы продолжим этот разговор через несколько дней после возвращения в столицу», — заключил он. «Договорились», — кивнул я. Стоило нам пересечь границу, связной браслет Шинкары сразу подал вибрирующий сигнал. Я бросил на девушку настороженный взгляд. И она, и Кришан давно вернулись в мой кабинет на колесах. На границе стояла мощнейшая волновая блокировка. Через нее проходили только усиленные сигналы, которые требовали полного заряда связного браслета. Да и те едва-едва добивали до Лакхнау. Ни о каком разнообразии и условном языке сигналов в этом случае и речи идти не могло. Усиленными сигналами, конечно, пользовались в отдельных случаях, но очень редко. Проще было гонца на ту сторону отправить. Но вот после пересечения границы начинали нормально работать и обычные связные браслеты с несколькими кнопками. У каждого из нас был как минимум один такой. У Шанкары и Кришана было по два. Один для взаимодействия собственной охраной другой для связи с родичами по эту сторону границы. Шанкаре, как я понимаю, пришел сигнал от родичей. Девушка поддернула рука в куртке и бросила взгляд на светящуюся кнопку. «Где-то поблизости идет бой», — расшифровала она этот сигнал для нас. «Не на нашей базе, но где-то поблизости». С одной стороны от земель Магади стоят Дхармутара, а с другой — домаяти И браслет Криша намолчал. «Значит, домаяти Я нажал на кнопку внутреннего переговорного устройства в машине и отдал команду водителю. «Колонна, стоп!» Машина начала замедляться, а к нам в салон заглянул Астарабаде. Он впереди, рядом с водителем ехал. «Сигнал с базы Магади, бой поблизости, но не у них», — коротко обозначил ситуацию я. «Скорее всего, до Маяти, отправь разведчиков». «Принял!» — кивнул Астарабаде и скрылся в кабине. Машина тем временем остановилась, и я выглянул наружу. Рядом с моей БМП пристроилась машина главы клана Дамаяти, а сам он уже вышел и направлялся к нам. Я пропустил его в салон, жестом указал ему на свое кресло и закрыл за ним дверь. «Что случилось, Раджаджи?» — спросил домаяти не став садиться. «Бой поблизости. Я отправил разведку. Ждем диспозицию». «Это у нас!» — вскинулся Дамаяти. Он тут же отстучал подряд несколько команд на своем связном браслете, и через несколько секунд кнопки начали вспыхивать, принимая ответ. «У нас!» — подтвердил он. «Надо спешить!» «Мы не знаем сил противника домаяти маятиджи Мягко, но настойчиво возразил я. «Надо дождаться доклада разведки!» «Там мои люди!» — возмутился Домаяти. «Я его понимал». Будучи магом восьмого ранга, он привык быть одной из основных ударных сил своего клана. Да и не в его характере отсиживаться за чужими спинами. Но иногда и присутствия высокоранговых магов мало, чтобы переломить ситуацию. Вы читаете официальные сводки с приграничных земель при поднем бровье? Дхармад вроде дали в эту сводку достаточной информации для весомого предупреждения. Домаяти сжал зубы. Читал и помнил, очевидно. А также прекрасно понимает, что Непалу тогда просто феерически не повезло нарваться именно на Дхармоттара. Мало того, что на базе Дхармоттара в момент нападения оказался маг девятого ранга. И это не считая восьмого и нескольких седьмых рангов. Там еще и чуть ли не все боевые маги владели плетениями неограниченной дальности. И этот козырь командования базы смогло реализовать сполна. Но даже это не помогло бы Дхармутара устоять, если бы мы в последний момент не поставили магическую защиту. Ничего подобного у Дамаятии близко нет. Если численность и укомплектованность противника сейчас такая же, как была при нападении на Дхармутара, база Дамаятия не устоит, если она вообще еще до сих пор стоит, что тоже не факт. Ехать туда лично — это почти гарантированно оставить клан без своего главы. Но даже если численность противника меньше, чем тогда у Дхармотара, наша колонна — так себе подкрепление. На базе Дамаятина порядок больше людей, чем у нас здесь. Да, малые силы тоже можно использовать эффективно, но делать это надо с умом. «Вы поможете?» — спросил Дамаяти. «Разумеется», — кивнул я. «Но сначала мы дождемся доклада разведчиков». «Хорошо, Раджаджи», — вздохнул глава клана Дамаяти. Ждём.